Глава 11. Угрозы? Меры. Эксперимент прошёл успешно. На выходе пирог искрился из-за силы, которую я туда поместил, а духи бурь, дополнительно добавленные в тесто, стали просто вишенкой на торте. Хм, а если бы это был вишнёвый торт? Представил, как если бы у меня заказали такой торт с сюрпризом враги? Я бы сделал его и напихал туда шакальево мясо, демонов бурь, адской крошки. Враг задувает свечу, а торт вспыхивает пламенем. Перед этим он бы налился светом. После пламени произошел бы грандиозный взрыв. до да такой, что половина дома аристократа стала бы ничем. Звучало как отличный план. Может, сделать вывеску в кафе, что принимаются заказы на торты? а стоимость сделать такую, что позволить себе подобный торт, смог бы только аристократ. Я заметил интересную особенность. Чем дороже какая-то вещь, тем ценнее в глазах аристократов она становилась. Поэтому если бы я хотел привлечь врагов, да и просто обратить внимание ариста на свои шедевры, то надо было задрать цены так, что простой народ стал бы возмущаться. Половина стоимости маленькой квартирки за торт — возмутительно, дорого. Я как вживую представил эти разговоры среди клиентов. Не героев и не аристократов. Их, наоборот, привлекла бы цена. Что же такого особенного в торте, что стоимость так высока? А он с сюрпризом. Для друзей один вариант, для врагов другой. Но было бы без сомнения вкусно. Если ты умеешь есть, становясь призраком. «Выглядит аппетитно!» — появился перед моими глазами Дон, когда вынырнул из печи. «Я бы съел!» «Ты решил начать новую жизнь?» — спросил спокойно я. «Почему?» — недоумение так и читалось в глазах Дона. «Ты серьезно не понимаешь?» — хмыкнул я. Или совсем разучился просчитывать ингредиенты? Решил взорваться вместе с пирогом? А после задумался, сможет ли вообще причинить вред данный пирог Дону? В принципе, сила была не такой, чтобы убить секретаря, но и сжога у него была бы неплохая. Ещё был вариант, что внутреннее хранилище Дона слегка испортилось бы, а мне это совсем не с руки. Пусть держится подальше от пирога. Я даже отодвинул выпечку подальше от секретаря, увидев во взгляде чёрного облака возмущения «Тебе жалко!» — внезапно обиделся секретарь. «Нет, не хочу лишать Элеонору потенциального мужа», — сразу же ответил я, не моргнув и глазом. «Ты же не хочешь сделать её вдовой, ещё не став её мужем? Стратегия так себе, если тебе интересно моё мнение». «Ат тебя простит!» Тут же отлетел от меня Дон, а я такой реакции и добивался. Убрав вместо для стазиса пирог, я пошёл проверить дела у помощников на кухне. Порой мне было интересно наблюдать за их работой. «Так что ты думаешь про князя?» спросил Дон, не отвязавшись. «Может, боялся пропустить веселье?» «Не знаю, но весь день он летал за мной, как привязанный». «Как скоро он сделает ответный шаг? Да и твои виконты не спешат!» «А что им спешить? Они поставили на атаку всё?» — ответил я скучающе. «Не думаю, что скоро от них стоит ожидать хоть каких-то действий. Я встал неподалёку от Вани и Вадима, которые трудились в поте лица. Без пота, естественно. Скелеты не потели, и в этом был несомненный плюс их жизни». Я прямо видел в их душах благодарность, что теперь они могли заниматься любимым делом без сна и перерывов. Всё мирское медленно забывалось, и осталась лишь работа. Граф Григорьев не будет вступать в конфликт. Это я могу точно предсказать. А по поводу князя Золотого... Золотого, то есть... Ждём. Я проверил работу помощников и двинулся дальше. В пекарне всё было хорошо, а в кафе, как всегда, полный аншлаг. Спустился в подвал и проверил свои посадки. Персиковых плодов становилось только больше, а слива воевала с пряниками. Ничего нового. Тростник жил и не тужил. У него вообще была одна цель — заполнить всё пространство. Пряня выделил пару своих воинов, чтобы они вырезали лишнее, а после упаковывали на склад. Как раз попал на момент, когда два ассасина-пряника отталкивались ногами от каждого побега и срезали сначала верхушки, а после эффективно приземлялись и круговым движением вырезали под корень тростник. Представил на месте растения врагов и улыбнулся. Да уж, молодец пряня. Так натаскал своих воинов, что те даже на плантации тростника тренировались и были похожи на убийц будущего сахара или мелассы. «Неплохо, неплохо». Я закончил с подвалом, проверив склады, побрил в гимназию, ведя с Доном разговоры. Думаю, Золотов не стерпит от неизвестного барона такого и в ближайшие часы поставит ультиматум. Это в духе людей. Убийцу он пока не будет подключать. Не княжеское это дело расходовать сильных. Если я правильно мыслю, а я всегда мыслю правильно, как тебе известно, что князь подождёт, когда я сам сдамся. Люди пробуют меня отговаривать, как это сделал граф Демидов. А раз все дела с позолоченным княжечем раньше решались так, то он не будет придумывать что-то новое. Поди думает, что я сейчас забился в угол и ищу пути, как бы выйти из этой ситуации сухим. Потому он будет ждать извинений. Звонил-то всего лишь помощник. А князь ещё нет. Поделился я мыслями с Доном. «Верно», — хмыкнул Дон. «Тогда ждём звонок от князя?» «Ждём?» — ухмыльнулся я. «И не дольше пары часов, если верить моим расчётам». А пока мы пошли дальше и проверили гимназию. Дети как раз весело щебеча выходили из спортивного зала. «Хм, что-то они больно радостные. С кем у них сейчас занятия? Не похоже, что с Ириной». Я заглянул внутрь и увидел бледного Николая. Тот сидел, примостившись к стене, и смотрел в потолок. Из него будто душу высосали. А дети у меня случайно не демоны? Так запросто расправились с остальным Николаем. Подошел поближе, проверил душу. Все было в порядке, никаких энергетических присосок не видел, как если бы Николай связался с суккубом. «Так чего физрук сидит без сил?» «Что случилось, Николай?» — спросил, опустившись на корточки. «Старшие дети! Они похожи на маленьких монстров!» — хрипяще выдохнул Николай, будто прошёл минимум восьмой круг зоны. «Они не знают усталости. Я обессилен, а они ещё готовы пару уроков отработать. Звери!» «Хм... Я задумался...» потерпи немного Скоро я открою спортивный центр. Если есть пожелания, то скажи, пока есть время. Но там есть неплохая такая полоса препятствий. Можешь их хоть целыми днями там держать». Николай встрепенулся и посмотрел на меня так, будто я был его личным богом. Они плохо довели его дети. Можно засылать их к недругам. Замучают так, что сами попросят вернуть их обратно. Теперь мысль о постройке комплекса была еще заманчивее. Если дети на простой физической подготовке уже не устают, то нужно поднять уровень. Пожалуй, поговорю с Элеонорой, чтобы сделала для детишек еще и утреннюю тренировку. И не с Николаем, а с Ириной, например. «Коль, они тебя достали совсем!» Стоило вспомнить про бабку, а она тут как тут. Дон аж затрепетал весь от голоса возлюбленной. Но когда до него дошло, что ласково обращались не к нему, то он завис на полминуты. «Ой, Ферр, ты тоже тут? Скажи ему, чтобы не загонял себя так. Не хочу я искать нового преподавателя». Элеонора подошла к Николаю и помогла тому подняться. От такого у Дона аж челюсть отвисла. А мне было весело за всем наблюдать. Получается, что это уже не треугольник, а целый любовный квадрат? А если добавится ещё несколько человек, то получится многоугольник. Собрать всех из гарема Элеоноры, тогда и пентаграмму вызова можно начертить. ха забавно. Мне, но не моему секретарю. Того уже откачивать пора. «Да, поменяйте план», — сразу озвучил я свои мысли. «Добавьте старшей группе еще занятий, чтобы умотались в край. Нечего мне учителей доводить, так им и передайте». Элеонора и Николай кивнули и ушли из зала. И лишь тогда до очнулся и медленно задал вопрос. «А ты сильно расстроишься, если один из учителей исчезнет?» «Да, а потом отправлю тебя к брату. Говорит, не справляется с работой, поможешь ему. Два секретаря лучше одного». Дон задумался. «Нет, пусть пока без второго помощника побудет. Ты же без меня совсем не справишься. Кто трупы твоих врагов будет скрывать?» Я не стал ему сообщать, что с этим отлично справляется и Сора, и Церя. Просто промолчал. «Не нужно еще сильнее расстраивать Дона. У него и так стресс». Пока думал, что ещё можно было поменять в экспериментальной части гимназии, решил, что нужно проводить детям экзамен. И тем, кто хорошо себя вёл, можно было повышать уровень сложности, да и провести бы им психологические тесты позже. Если дети уже стали более стабильны, то можно было освободить спокойным ученикам часть их сил и выделить личных преподавателей по магии. Хотя отложу пока эти мысли. Ведь Дриера так и не нашла ещё, куда делся учитель Виктории. А то от него бы я не отказался в штате работника в гимназии. Виктория расхвалила своего учителя, а я оценил её подготовку ещё в зоне, так что сомнений в его знаниях у меня не было. Я вернулся на кухню. И только решил немного усовершенствовать сыр-косичку да сделать себе новый запас, который был немного не из пекарских рецептов, а просто любимым лакомством брата и наставника, как раздался звонок. «Ну, я же говорил, что недолго осталось ждать того момента, когда князь Золотов решит мне позвонить». «Слушаю», — спокойно ответил я, когда молчание в трубке затянулось. «Ваше благородие, вы решили поиграть со мной в игры?» Тоже спокойно спросил меня князь Золотов. А в том, что это был он, у меня не возникло никаких сомнений. «Какие игры?» — удивился я наигранно. «Не припомню, чтобы играл с кем-то. Может, вы перепутали номер?» «Не думаю». Такой же спокойный ответ. «Ну да, я считаю, что ты решил поиграть со мной в игры, молодой барон». «Ты хоть понимаешь, на кого пошёл войной?» «У меня только одна война, и она не с вами, ваше высочество», — ответил я князю Золотову. Мужиком он был непробиваемым. Княжич Никанор Золотов явно пошёл не в него. Как я и говорил, позолоченный у князя сынок. Но вдруг я пропустил какое-то объявление войны. Так вы можете мне сказать ещё раз, но официально? Недоросто еще до войны с князьями, щенок. Хоть и было произнесено оскорбление, но сказано оказалось так, будто князь отмахнулся от назойливой мухи, которая раз за разом пыталась сесть на его плечо. Твоя власть против моей ничто. Ты сам не понимаешь, куда попал и каков мир аристократов на самом деле. На твоём месте я бы послушал со своих друзей. «Вы не на моём месте, князь Золотов», — сказал я и посмотрел на кухню. Настроение печь пропало, а вот отправить пару пряников на маленькую войну появилось, но пока не такое сильное. «Думайте лишь о том, что мы можем прекратить наш маленький конфликт, если ваш сын извинится по телевизору. Могу даже подсказать номером имперского канала. Мила, хороший репортер». Хотя, думаю, вы и сами можете воспользоваться её услугами. <смех> Нет, ты и вправду сумасшедший барон. Посмеялся князь Золотов. Ты не думал, что я настолько приближён к императору, что твои слова можно воспринимать как оскорбление. Ты же даже не понимаешь, о чём сейчас просишь. Это моё последнее предложение, князь. — подумал я. Хватит разговаривать с ним вежливо. Угроз он навалил немало, пусть они и были сказаны спокойно. Однако этого хватило, чтобы опустить его на уровень с обычными бандитами. Как бы князь не считал себя высшим человеком, но сейчас он казался тем же мелким проказником с рынка. «Ты всегда можешь закончить то, что начал твой сын. За действия своих детей отвечают родители». Так что возьми уже ответственность, ваше высочество. Пряня появился в тот момент, когда я закончил разговор и положил трубку. Хм, почувствовал мое небольшое раздражение? Неплохо, связь крепнет. Пряня стоял в ожидании приказов, а я задумчиво смотрел на печь. Пряня, знаешь, существует такой вид скалопендр на одном из кругов ада, что могут убить одной царапиной. Пряня склонил голову, ожидая продолжения. «А я слышал историю от одной из душ, как ей пропитывали этим веществом тела с самого детства в Ордене Убийц. Так что к зрелому возрасту она стала буквально ядовитой. Как думаешь, что если совместить эти две истории? Ядовитые войны пряники? Звучит же!» У пряни даже кристаллы глаза загорелись от моей идеи. Он сел в позу для медитации, ожидая, когда я начну творить. А после давай ты займёшься усилением пряников. Прав князь Золотов лишь в одном, что силы ему не занимать. Будет забавно, если его победят, например, только пряники. Ты так не думаешь? Пряник явнул, а я улыбнулся, думая, а что бы мне ещё придумать? Ночь прошла в работе. Кристаллов големов у меня накопилось такое количество, что скоро мои пряники смогут заселить весь город, если я буду печь их непрерывно. Но такого пока в планах не было. А потому я остановился лишь на маленьком отряде из 30 ядовитых творений. Пряня был очень доволен и тут же перетащил своих братьев. Правда, перемещал он их щипцами, которые позаимствовал на кухне у помощников и занимались этим пряники-качки. Мне даже показалось, что у них появились мышцы. Мышечные пряники. Что-то новое происходило в хлебном царстве, но они служили мне, так что никаких поводов для беспокойства. А утром ко мне пришёл слегка возбуждённый и одновременно расстроенный Максимка. Да уж, из-за провалившегося свидания его настроение штормило. Но это я и так видел по нашей связи. Впрочем, значения не придавал. Дела сердечные, они такие. Пусть учатся. Фер. Максим появился, как и в прошлый раз, через заднюю дверь. Прямо ко мне на кухню заявился. И сразу с предложением. «Пошли в зону». «С чего это вдруг?» — спросил я, слегка заинтересовавшись такой сменой настроения. Честно говоря, я думал, что Максимка будет страдать пару дней по поводу своей криворукости на свидании. А он уже очухался. Ментальная двойная прокачка прошла хорошо, и герой быстро восстановился. Что-то интересное? Последний любопытный рейд был в лабиринте насекомых сумасшедшего демона. И, видимо, предчувствие сразу натолкнуло меня на мысль, что и в этот раз будет нечто подобное. И я не ошибся. «Новая зона. Недавно появилась. Совсем близко к городу». Максим говорил быстро, будто боялся упустить шанс затянуть меня в очередную авантюру. «Там это... лабиринт». На этом слове рыжий искривился Плохие воспоминания у Максимилиана были связаны с лабиринтом. Странно, что вообще захотел пойти туда. «Собирается много народу, будет проведена первая зачистка». И я уже записал нас в рейд. Последнее Максим прошептал очень тихо, а я хмыкнул. «Ну, раз много народа...» — протянул я и посмотрел на оставшиеся два пряника, которые не успел забрать пряня. Они были с каким-то браком, а тут и повод их использовать. Ещё полчаса, и они очнутся. «Пошли уже, герой, раз так не втерпёшь». Добрались мы быстро. Максим был прав. Зона располагалась совсем близко к городу. Водитель Демидова сказал, что подождёт нас за стенами, а заберёт уже после того, как мы пройдём зону. В том, что мы её зачистим, у него не было никаких сомнений. А мужик-то уже на опыте и очень верил в своего господина. Мы прошли регистрацию, которая отличалась от раза с графом Самойловым. Тут не было никакого сбора, а все резво отмечались и заходили внутрь. Мы с Максимкой не стали отставать и сразу пошли на первый уровень. Лужа портала в этот раз была очень большой. Понятно, почему все поспешили зачистить зону. Хм, ну, лабиринт, да? Нужно собрать много ингредиентов, когда спустимся на седьмой уровень. Около зоны седьмого уровня. Чуть позже. Они зашли? Да, можем начинать. Приказ был ясен. Принято.